Все концав решили поступить следующим образом. С большими усилиями удалось выдернуть гвоздики на 6 миллиметров, больше не позволял промежуток между гробами. К ним прикрепили проволоку и подвесили гроб к лесам. В наружный гроб ввинтили петли, через них пропустили канаты и с помощью блоков опустили нижнюю часть первого гроба вглубь саркофага. Таким образом удалось отделить его от второго, который остался висеть на проволочных тягах. Прочными досками закрыли отверстие саркофага, и на этот помост опустили второй гроб. Тем же способом, то есть с помощью ввинченных металлических петель и тяг, подняли крышку второго гроба. Под ней оказался третий, он также изображал умершего фараона в облике Осириса. до уровня шеи его скрывал полотняный красноватого цвета покров. Когда его сняли, оказалось, что весь гроб длиной метр восемьдесят пять сантиметров сделан из массивного золота. Он весил сто десять 110,4 килограмм. Лицу постарались придать портретное сходство с Тутанхамоном. Украшения этого гроба сочетали в себе орнамент и изображение обоих первых гробов, поэтому На золотой поверхности крышки, выполненной способом перегородчатой эмали, выделялись красочные фигуры исиды, нефтиды, и Нефтиды, Булто и нехет. Но и этот гроб извлечь стоило больших усилий, правда, уже по другой причине. При погребении на него вылили смолистые благовония в таком количестве, что застыв, они намертво склеили его со вторым гробом. вместе с нижней частью которого он был перенесен на более просторную переднюю площадку. Крышка золотого гроба закреплялась восемью золотыми шипами. После того, как ее приподняли за ручки, показалась, наконец тщательно обернутая, подобно гигантскому кокону, погребальными пеленами мумии фараона, сияющей золотой маской. Портретная маска Тутанхамона одно из величайших творений египетских художников-ювелиров. Она выкована из чистого золота и весит 9 килограмм. Глаза юного фараона, чуть-чуть скошенные с большими черными зрачками, спокойно устремлены вперед. Их взгляд подчеркнут синим контуром, которым они обведены. Голову покрывает подобие полосатого платка с опускающимися на плечи и далее на грудь концами. Лоб венчают уже знакомые нам символы царской власти: коршун и змея буту Грудь украшает ожерелье из стройного ряда разноцветных бусин с головками сокола на концах. Маска имеет сходство с другими, несомненно достоверными скульптурными портретами Тутанхамона. Более того, в ней можно уловить некоторые общие черты с Ахнатоном, и особенно в профиль с царицей Тии. Таким образом, она служит ценным доказательством близкого родства Тутанхамона с царской семьей. С шеи На ремнях, инкрустированных золотом, свешивался большой скарабей. Вкрещенные на груди руки, сделанные также из массивного золота, были вложены скипетр и плеть символы власти повелителя загробного мира Осириса. Полотняный покров вдоль тела перекрывали ленты состоящие из золотых пластинок, скрепленных связками буз. На пластинках столбцы и иероглифов содержали речения богов к умершему фараону. Вот, например, слова бога земли Геба: "Мой любимый сын, наследник престола Осириса, царь Непхепрура, тронное имя Тутанхамона. Твоё благородство совершенно, Твой царский дворец могуществен. твое имя в устах рехит, то есть подданных. Твоя незыблемость в устах живущих. О Осирис, царь Тутанхамон, пребывает сердце твое в теле твоем вечно. Он находится во главе душ живущих, подобно Ра, он пребывает в небесах. Вдоль боков мумии, от плеч до ног, прикреплённые к поперечным перевязям, тянулись такие же ленты,